Глава пятая Дэрри стоял, дрожа от потрясения. Он не мог оторвать взгляд от сморщенных тел на полу. Теперь они выглядели как обычные люди, но он знал, что это не так. Слово «легенды» в названии его любимой книги давало понять, что Эль — мифические существа. И все же... и все же собственными глазами он видел, как погибли два Эль. Он сомневался в этом не больше, чем Крем. Он видел голубой свет, бьющий из ртов и ноздрей этих серых существ, когда они буквально и на полу большого зала. Это была вечная смерть для Эль, если верить прочитанным историям. Содрогнувшись, Дерри осознал правду. Раса таинственных могущественных существ действительно населяла Землю, незаметно растворившись среди хрупких, столь скоротечных смертных деливших с ними один мир. Некоторые Эль вступали в союзы со смертными, некоторые смеялись над смертными или с презрением относились к их слабостям. Некоторые были равнодушны к ним. А некоторые, как та парочка, что прибыла на скалу, ненавидели и презирали их. Некоторые подробности из легенд Эль, вероятно, выдуманы людьми, но Дерри был уверен, что одна история — чистейшая правда». Его зубы застучали от страха, когда он вспомнил вступление. Среди Эль есть девять старейшин с особыми обязанностями. Трое никогда не покидают остров под названием Перекресток Времен, чтобы помогать тем, кто проходит обновление. Трое — стражи, путешествующие по временным линиям и посылающие мысленные образы всего увиденного другим старейшинам. И трое — палачи. Двое, которых убил Крем, были палачами, в этом Дере не сомневался, но согласно легенде их было трое. Где же третий палач? Смутно Дере слышал, как Крем зовет уборщиков, чтобы те вынесли трупы и навели порядок в зале. А затем он услышал, как Крем выкрикивает его имя. Он заставил себя поднять глаза. Крем стоял у двери, задыхаясь. Он поднял свой окровавленный топор, но держал его настороженно, на расстоянии вытянутой руки. Дрожащим пальцем он указал на трупы, а затем на Дерри. «Ты ничего не видел», — прохрипел он. «Ничего необычного. Понятно?» Дерри кивнул. Он все прекрасно понимал. Никто не должен узнать, что незваные гости, которых убил Крем, были Эль. Затем Крем вышел в галерею и спустился по лестнице, выкрикивая приказы. Лодку таинственной женщины и судно покрупнее, на котором прибыли двое чужаков, следовало разрубить топорами и отправить в топку для котла. Предателей-вратников, и впустивших врагов на скалу, следовало казнить. А тот факт, что ни надсмотрщики, ни команда корабля и пальцем не пошевелили против незваных гостей, просто оставили без внимания. За то, что произошло, поплатились только вратники. Это было несправедливо, но разве справедливость имела значение для Крема? Мимоходом Дерри вспомнил о девочке по имени Соломенко. Ее стремление выжить любой ценой теперь уже не поможет ей. Мимоходом он оплакал ее, будто она уже умерла. Затем она исчезла из его сознания, когда он вспомнил раненую женщину, покачивающуюся на подоконнике, из последних сил произнося мятежные слова, прежде чем броситься в бездну. Дерри осторожно пододвинулся к окну и заставил себя посмотреть вниз. Он ожидал увидеть далеко внизу разбившееся тело, но из-за прилива вода поднялась, и виднелись лишь ленивые волны. Незаметные глазу, в глубине безмолвных вод, угри, крабы и лобстеры, наверняка уже приступили к першеству. Мертвая плоть была их любимым деликатесом. Он никак не мог забыть выражение отчаяния на лице женщины. Слова, которые она произнесла перед прыжком, до сих пор звучали в его голове. И вдруг он вспомнил о таинственной книжке, которую она поспешно спрятала там, где ее преследователи и не думали искать ее. Он развернулся и бросился было к полке, но слишком поздно. Двое уборщиков, которые обычно наводили порядок в покоях Крема, уже явились со своими ведрами и швабрами. Смуглого мальчика с худым умным лицом звали Кот. Дерри часто видел, как он перешучивается с соломинкой, пока она сидит на воротах, Но если он и переживал о том, что соломинку приговорили к смерти, он этого не показывал. Другим уборщиком была хрупкая на вид девочка с каштановыми волосами, которая, казалось, выполняла большую часть работы. Ее звали Бонни. Они оба бросили взгляд на Дерри, но не заговорили с ним. Они вообще никогда не разговаривали с ним. Дерри иногда задавался вопросом, почему. Возможно, они полагали, что глотатель ядов Крема был еще и шпионом Крема. Или же из суеверного страха они считали, что не стоит разговаривать с человеком, который рискует жизнью с каждым съеденным куском. Двое других уборщиков, оба незнакомые Дерри, стояли в дверях. Каждый из них держал в руках пустой мешок для мусора. «Давайте же!» — сказал кот, нетерпеливо махнув рукой. «Мы не сможем начать уборку, пока вы не унесете трупы!» «Я не собираюсь их трогать!» — пробормотал один из уборщиков, застыв на пороге. «Они не мертвые!» «Это Эль! А Эль не умирают!» «Вот вам и тайна Крема», — подумал Дерри. «Даже рабы знают, что убитые им существа были Эль». Он всем сердцем понадеялся, что слухи не дойдут до Крема, и он не подумают что это Дерри их распустил. Кот рассмеялся. «Эль? Что ты несешь, Лок? Никаких Эль не существует!» «Заладил одно и то же!» — огрызнулся уборщик по имени Лок. «Как, по-твоему, эти типы попали сюда?» «Как, по-твоему, они поднялись на башню?» «Они загипнотизировали вратников и надсмотрщиков и всех остальных!» «Эль еще и не такое умеют!» «Они точно, Эль! А значит, умереть они не могут!» «С виду они вполне себе мертвые», — пробормотала его спутница, сморщив нос. «Они есть мертвые!» Кот пнул одно из тел босой ногой. Кучка пыли необычной формы возле руки мертвеца рухнула и растворилась. Содрогнувшись от ужаса, Дерри догадался. Это всё, что осталось от оружия Эль. Возле руки второго Эль лежала ещё одна кучка пыли. Смертоносные штуковины, изрыгающие зелёное пламя, рассыпались, как только их владельцы испустили дух. «Это не значит, что они не Эль», — тихо сказала напарница кота Бонни. «Эль могут умереть. Моя тётушка Джей рассказывала мне». Если убить их по-настоящему и не дать им напиться из волшебного источника, они умрут. Точно так же, как и мы. Кот фыркнул. «Твоя тётушка!» — рассказывала, — усмехнулся он. «Полагаю, она сказала тебе, что это Эль послали комету в наказание Ландовилу, не так ли? А ещё она сказала, что король Гревел будет жить вечно, потому что он всё делает так, как велят Эль. Какие ещё сказки она тебе наплела, бони Девочка молча отвернулась. «Эль такие же настоящие, как и мы с тобой», — упрямо сказал Лок. «А эти типы точно Эль?» Они выслеживали ту женщину. Я слышал, как Харкер сказал, что она похожа из тех мятежников, которые несколько лет назад совершили покушение на Гревелла и хотели захватить истинный Ландовил. Он глянул мимо кота и впился взглядом в Дерри, который молча стоял, наблюдая за происходящим. «Ты был здесь, глотатель ядов. Ты всё видел. Куда она делась?» Спрыгнула тихо ответил Дерри, он мотнул головой в сторону окна. лог вздрогнул, его спутница пожала плечами. «Значит, нам придется тащить на один труп меньше», — произнесла она безучастно. «Пошевеливайся, Лок, а то Крем ворвется сюда с дикой бранью, и нас бросит на съедение угрям вместе с вратниками». Она потянула упирающегося Лока в комнату. У Лока стучали зубы, и он старался не смотреть на то, что машинально делали его руки». Но тела, наконец, были уложены в мешки. Бонни даже не подняла глаз, когда мешки тащили прочь. Она уже принялась мыть пол. Дерри спрятался в тени книжных полок, чтобы ему больше не задавали вопросов. Но он беспокоился зря. Бонни и кот занялись своей работой, болтая друг с другом и не обращая на него никакого внимания. Как обычно, кот украдку и сунул себе за пазуху хлеб, оставшийся после завтрака Крема, пока убирался с тола. Как обычно, Дерри притворился, что ничего не заметил. Он подвинулся ближе к спрятанной книге. Ему не терпелось достать ее, но он не решался. Уборщики могли заметить. Вдруг они разболтают об этом. И тогда не миновать беды. Крем запретил Дерри трогать книги, пока в комнате находятся уборщики. И «Если они узнают, что Дерри умеет читать...» Они могут догадаться, что в его обязанности входит читать хозяину, и пойдут слухи. А ведь, несмотря на все свое бахвальство, Крем был согласен с Харкером в том, что его команда расценит это как проявление слабости. Конечно же, крэм боялся, что его сочтут недостаточно мужественным. Он часто подтрунивал на Дерри, называя его «ничтожным книжным червем», хотя сам с жадностью слушал, как Дерри читал ему каждое утро и каждый вечер. Дерри обычно прибирался в спальне Крема, пока уборщики трудились в большом зале. «Сегодня не самое обычное утро, но все же работу нужно выполнить. И чем быстрее, тем лучше», — сказал себе Дерри, иначе он не успеет заполучить таинственную книгу. Он поспешил в комнату Крема. В скверно пахнущем полумраке он расправил постельное белье и взбил засаленные подушки. Затем поднял ночную рубашку с разворотами от пота, небрежно брошенную на пол. Задержав дыхание, он отнес переполненный ночной горшок к открытому стоку в конце коридора и опорожнил его. Обычно он старался ни о чем не думать, пока выполнял эти отвратительные обязанности. Но сегодня в его голове роились мысли об Эль. О том, что он чуть не умер, о топоре, о шипящем голубом пламени, об обреченной затравленной женщине — из спрятанной книги, которая словно тайна ждала своего часа. К тому времени, когда он вернулся в большой зал, там было тихо и пусто. Уборщики ушли, закрыв за собой дверь. Единственным признаком того, что утро выдавалось необычным, было большое розоватое пятно на влажном каменном полу. Дрожа от нетерпения, Дерри вымыл чайные принадлежности. Расставляя их по местам, он вспомнил про одеяло, которое оставил среди книжных полок. Он поспешил спрятать его понадежнее, но обнаружил, что оно исчезло. «Кот, уборщик-воришка, должно быть, нашел его и забрал!» Дэрри вздохнул. Теперь его постель станет еще жестче. Впрочем, может, у кота вообще нет одеяла? Он выбросил сожаление из головы и побежал за спрятанной книгой. Она была зажата между огромным томом под названием «Полная энциклопедия птиц» и увесистой старинной историей королевской семьи Ландовила. Как только Дерри вытащил книгу, такую старую, потрепанную, он внезапно ощутил дурноту, и холод пробежал по его спине. Вдруг ему пришла в голову мысль, что эта книга — зло. Сразу захотелось засунуть ее обратно в тайник». Но он не сделал этого. Как будто не мог. Желание узнать, что содержится в книге, было слишком велико. И после непродолжительной борьбы с самим собой, от которой на лбу выступил пот, он крепко стиснул книгу в правой руке и открыл ее. Его глаза округлились от удивления, а сердце бешено заколотилось, и Дерри не знал, следует ли ему расстроиться, что его обманули, или вздохнуть с облегчением. Страницы книги оказались пустыми, если не считать синие рамки из букв алфавита, окаймлявшей каждую из них. Это была учебная тетрадь, догадался Дерри, предназначенная для детей, которые учатся писать. Он и сам мог бы потренироваться в ней, если ему удастся раздобыть карандаш или ручку. Он пробовал писать пальцем на пыльных книжных полках, но его почерк был столь же неуклюж, сколь безукоризненным было его чтение, и в последнее время он редко этим занимался. Но почему? Почему та несчастная женщина спрятала детский учебник? Почему она молча умоляла Дерри никому не рассказывать о книге? В галерее послышались тяжелые шаги. Дерри поспешно затолкал учебник обратно в тайник. Затем он бросился к двери, чтобы распахнуть ее перед кремом, и подошвы его босых ног сжались, когда он коснулся влажного, испачканного розовым пятном пола.